25 марта. Ходил далеко, встретил Дунаева. Грустно. Волнуют мысли. Или не имею силы, или не нахожу формы выразить их. Сильная статья Короленко о смертной казни. Комментарий 40. Ездил верхом. Тяжело провел вечер за картами. Надо перестать. Ложусь спать. 26 марта. Ходил больше часа гулять. Хорошо. Поправил предисловие. Иду завтракать. Трогательное письмо священника о Христе. Вечером читал статью Короленко. Прекрасно. Я не мог не разрыдаться. Написал письмо Короленко. Комментарии сорок первый. Комментарии сороковой. Первая часть статьи Короленко «Бытовое явление. Записки публициста о смертной казни». Русское богатство номер третий за 1910 год. Сорок первое. Толстой написал о статье Короленко. Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Том двадцатое, настоящего издания, страница шестьсот девятая. Конец комментария. Страница триста семьдесят третья.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 Утром на гулянии встретил Страхова, потом Масарика. Комментарий 42. -й. Оба мне приятны, особенно Масарик. 28-го приехали Стаховичи. Довольно скучно. Очень уж чужд он. Вчера хорошо два раза говорил с Масариком. Ездил во Овсяниково. Набросал комедию. Может выйти. Комментарий 43. третий. Масарик все-таки профессор и верит в личного Бога и бессмертие личности». Комментарии. 42. 29-30 марта в Ясной Поляне вторично гостил Томас Масарик. 43. Комедия позднее заглавлена «От ней все качества» Осталось незавершенной. Смотри Тома 11 настоящего издания. Конец комментария. 31 марта. «Все так же телесно слабо, не нескучно, не дурно, а грустно и хорошо». На опыте вижу, как велика радость, не радость, а благо внутренней работы. Нынче почувствовал в первый раз и с полной ясностью мой успех в освобождении от славы людской. Все были маленькие делишки. Не смущаться о том, что осудят, что пью вино, играю в карты, что живу в роскоши. А смотришь, чувствуешь свободу неожиданную, думаю, что не ошибаюсь». Ходил утром. Ко мне обратился испанино-крестьянин-революционер, и отец его такой же. Оба сидели, оба знают меня. Но нужен я им только в той мере, в которой они видят во мне революционное. Дал ему книги. Дурно вел себя, объяснив ему свое положение. Все-таки, кажется, не для славы людской. Он попросил денег, это было тяжело. Потом начал писать пьесу. Не пошло. Приехал журналист из Финляндии. Я принял его и много горячо говорил и хорошо. Потом Беленький привез письмо от Молошникова. Я распустил слюни, прося уезжавшую Рыдевскую. Комментарий 44 Потом кое-что читал и спал. Соня уехала в Москву. Саша уехала в Тулу на концерт. Иду обедать. Страница 374. 1 апреля. «Вчера приехал Димочка, рассказывал мне повесть Семенова очень хорошо. Я взял Семенова и читал весь вечер. Очень хорошо». Комментарии, сорок пятый. Комментарии, сорок четвертый. Толстой просил уезжавшую в Петербург Радзевскую напомнить ее брату Стаховичу о хлопотах за находившегося в тюрьме Малошникова. Сорок пятое. Семенов. Крестьянские рассказы, которым Толстой в 1894 году написал предисловие. Конец комментария. Страница триста семьдесят четвертая. Третье апреля. Два дня пропустил. Первое апреля не помню, что делал. Знаю только, что был очень слаб, ничего не работал. То же самое и вчера. Незначительные письма ответил и больше ничего. Теперь шестой час только что проснулся. Много было писем, отвечал некоторые. С утра хотел написать о своих похоронах и о том, что прочесть при этом. Жалею, что не записал. Все ближе и ближе чувствую приближение смерти. Несомненно то, что жизнь моя, а также, вероятно, и всех людей, становится духовнее с годами. То же совершается и с жизнью всего человечества». В этом, в сущности, смысл жизни всей всякой, и потому смысл моей жизни опять только в этом одухотворении ее. Сознавая это и делая это, знаешь, что делаешь предназначенное тебе дело. Сам одухотворяешься, и своей жизнью хоть сколько-нибудь содействуешь общему одухотворению, совершенствованию. Как ты гораздо лучше, яснее чувствовал, что это время гуляния. И сейчас непреодолимая слабость, глаза слепаются и пошевелиться тяжело. Пятое апреля. Встал бодро, ходил на навстречу Софье Андреевне. В постели записал кое-что недурно, потом письма, поправки и корректуры октября. На каждый день и книжечки девятнадцатую и двадцатую пересмотрел, Описать комедии не пришлось. Вчера тоже работал. Саша все болеет. Ложусь спать. Седьмое апреля. Опять пропустил день вчерашний, встал рано. Писать не хочется ничего нового, и я чувствую себя хорошо. Ездил с Душаном далеко и очень приятно. Безумно приятная весна. Всякий раз не веришь себе. Неужели опять из ничего эта красота? Вечером Сережа, он мне понятен стал, и я рад. Димочка с Булгаковым и Сергеенко с мальчиком написал ответ Градовскому, комментарий сорок шестой. Нынче ходил навстречу пролетке, возившей Михаила Сергеевича и Сережу, потом писал немного. Ездил с душаном по лесам, поправлял книжки, все не знаю, как назвать. Потом философов, мертвых, как почти все. Хорошо, письмо от мужика. Полусумасшедшая девица, да, забыл, вчера два крестьянина... Один Нижегородский, другой Екатеринославский. Оба нарочно приезжали, и оба надеялись на помощь. Теперь десять часов. Хочу еще приготовить к переписке книжечки. Теперь уже двадцать пятое. Страница триста семьдесят пятая. Восьмое, девятое апреля. Вчера ничего не помню, поправлял мысли о жизни. Письма написал плохо, ничего не хочется делать. Ездил с душаном, уныло и даже недобро. «Нынче тоже, Саше хуже, ее отправляют в Крым. Записать. Второе. Одно из самых тяжелых условий моей жизни — это то, что я живу в роскоши. Все тратят на мою роскошь, давая мне ненужные предметы, обижаются, если я отдаю их. А у меня просят со всех сторон, и я должен отказывать, вызывая дурные чувства». «Вру, что тяжело. Тяжело от того, что я плох. Так и надо. Это хорошо, очень хорошо. Целый день собачье настроения, особенно где надо быть добрым». 10 апреля. «Продолжаю быть в самом дурном настроении. Думать не могу о какой-нибудь самостоятельной работе. Поправлял мысли о жизни, встретил Николаева, получил корректуру от Ивана Ивановича. Саша едет. Она грустная. Я хорошо поговорил с ней. Оба расхлюпались». Только вписал. Первое. Если сердишься на людей, то подумай, не от того ли, что сам плох. Если сердишься на животных, то все вероятнее за то, что плохота в тебе. Если же сердишься на вещи, то знай, что все в тебе, и надо взять себя в руки. Третье. Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние? Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу теперь». 12 апреля. Утро. Два часа. Все так же не способен. Письмо о смерти Петрожицкого. Одно хорошо. Чувствую движение вперед в равнодушие к суждению людей и большое уважение к человеку, как я говорю. Благодарность за радость возможности общения. Утром письмо и поправил вчерашнее письмо. Еду верхом». Не обедал. Мучительная таска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной голодной смерти, избавить себя и семью. Вчера жрут пятнадцать человек блины, человек пять, шесть семейных людей бегают, еле поспевая готовить, разносить жраньё. Мучительно стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камней, точно меня сквозь строй прогнали. Да... Тяжела, мучительно нужда и зависть, и зло на богатых. Но не знаю, не мучительнее ли стыд моей жизни. Страница 376. Нынче 13 апреля. Проснулся в пять и все думал, как выйти, что сделать, и не знаю. Писать думал и писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить с ней, уйти, понемногу изменять... Кажется, одно последнее буду и могу делать. А все-таки тяжело. Может быть, даже, наверное, это хорошо. 14 апреля. Очень было тяжело вчера. Ходил вчера к Курносенковой, к Шинтикову, забыл, как зовут. Ничего не делал, кроме пустого письма. Ездил верхом, тяжело, а не знаю, что делать. Саша уехала, и люблю ее, не достает она мне, не для дела, а по душе». Приезжали провожать ее в Гольденвизере, Он играл ⁇ Я по слабости кис ⁇ Ночью было тяжело физически немного влияет на духовное. Встал поздно, бодянское мужа, приговоренным по Новороссийской Республике. Написал Алсуф его, вел себя хорошо и с нищими и с просителем. Ездил во Овсяниковы, читал в своей книге. Комментарий 47. -й. Не нужно мне писать больше. Кажется, что в этом отношении я сделал, что мог. А хочется, страшно, хочется. Вечером поправлял мысли о жизни, теперь двенадцать часов, ложусь. Все дурное расположение духа. Смотри. Держись, Лев Николаевич. 15 апреля, если бы жить. Жив? Не очень. Стал бодрее. Опять суета. Просители. Со всеми хорошо, помни о благодарности за радость общения, кроме пьяницы женщины, которой нехорошо отказал. Письма. Шоу и об обществе мира. Нехорошо, корректуры. И все-таки ничего не писал. Написал Сашин. Комментарий 48-49. 16 апреля. Если б жить. Пора. Жив. Встал поздно. Пил воды. Ходил к Суворову. Много народа. Очень хорошо было со стариком. Увидал его и неприятное чувство досады. Вспомнил, что это возможность единения, то, за что надо быть благодарным. Разговорился с ним, исполнил его желание, и так хорошо стало радостно. Потом учитель с юга, совсем близкий человек. К стыду своему было неприятно Меньшиковское рассуждение обо мне. Комментарий 50 -й. С Булгаковым ездил в телятинке. Приятно говорил с ним. Вечером читал из речения Талмуды. Все такое же дурное расположение духа. Также еще больше неприятно было, чем Миншиковская недоброта, ругательство мужика, которому я не дал пяти копеек. Записать. Первое. Не помню кто, Досиф или киевский студент, уговаривали меня бросить свою барскую жизнь, которую я веду, по их мнению, потому что не могу расстаться со сладкими кушаниями, катаниями на лошади и тому подобное. Это хорошо. Юродство. Комментарии. Сорок шестое. Председатель комитета по созыву второго Всероссийского съезда писателей Градовский просил Толстого высказать съезду, хотя единое приветливое слово. Смотри Государственный музей Льва Николаевича Толстого. В ответ Толстой пожелал съезду наибольшего успеха. Смотри том 20 настоящего издания, страница 702. 47. -ое. В связи с работой над комедией «От не все качества» Толстой перечитывал пьесу «Плоды просвещения». 48. -ое. Бернард Шоу прислал Толстому свою новую пьесу «Разоблачение Бланко Познета», отметив ее сходство с пьесой «Власть тьмы». В ответном письме Толстой сообщил, что сюжет пьесы ему вполне сочувственен, однако он не одобряет ее шутливый иронический тон. Вопросы о Боге, о Зле и добре слишком важны для того, чтобы говорить о них шутя. Смотри том 20 настоящего издания, страница 707. 49. Английский буржуазный деятель Джон Истгэм направил Толстому приглашение участвовать в подготовке первого всеобщего конгресса «РАС». Поняв, что эта затея имеет целью поддержать колонизаторскую политику английского правительства, Толстой ответил отказом. Смотри полное собрание сочинений, том 81, письмо 289. 50. -е. В статье «Страдает ли граф Лев Николаевич Толстой? Смотри новое время, 13 апреля». Под номером двенадцать двести Меньшиков утверждал, что Толстой страдает ненавистью к существующему во имя воображаемого и что ближайший предмет этой ненависти Россия. Конец комментария. Страница триста семьдесят